Глава вторая. Процесс умирания. То, что вы сейчас называете жизнью, похоже на мыльный пузырь. Йогический духовный процесс стремится сделать стенки этого пузыря как можно тоньше, чтобы когда он лопнет, в нём совершенно ничего не осталось. Это означает переход из ограничений бытия в свободу небытия или нирваны. Если хотите понять устройство жизни и смерти, вам нужно понять, как устроено творение и какую роль играет запечатлённая в нём память. Говоря о памяти, я подразумеваю не только то, что вы помните. Память многослойна и глубока. Согласно йогической системе, память это в основном накопленные впечатления. В творении есть восемь основных видов памяти. Фундаментом является элементная память. Первый шаг от непроявленного к проявленному это формирование Панчабхут или пяти элементов: Притви земли, Ял воды, Агни огня, Ваю ветра и Акаша эфира. Эти названия означают особые качества, а не саму субстанцию. Элементы различаются по характеристикам и присутствуют во всех аспектах творения, как его фундамент. Таким образом, элементная память определяет, как элементы взаимодействуют и проявляются в нашей жизни. Следующий слой материальная субстанция, из которой создана Вселенная. Основа этой субстанции так называемая атомная память. Сегодня в каждой школе рассказывают о теории атомов. Слово атом происходит от греческого атомос, что означает неделимый. Когда современная наука открыла атом, Считалось, что атомы неделимы, фундаментальные кирпичики Вселенной. Сегодня мы знаем, что это не так. С тех пор открыли более 20 субатомных частиц и, возможно, откроют еще. Сфера атомической памяти, устройства и функционирования субатомных частиц, атомов и молекул разных физических субстанций. Элементная и атомическая память вместе создают то, что мы называем атомами. пассивной памятью. Эта память управляет пассивной сферой нашей жизни. Другие виды памяти относятся к активной памяти. Среди них самый обширный пласт это эволюционная память, связанная с разворачиванием эволюции жизни. Её обусловлено то, что у вас два глаза, две руки, что вы человек, а не какое-то другое существо. Над пластом эволюционной памяти находится генетическая память, возникшая из генетического материала, полученного вами от родителей. Она делает вас уникальным существом, отличным от других людей. Генетическая память определяет цвет кожи, форму носа и многое другое. Следующий пласт кармическая память. Она представляет собой скопление всех впечатлений, собранных вами не только в текущей, но и в предыдущих жизнях. а также процесс эволюции. Она проявляется самыми разнообразными способами без вашего ведома. Следующие три пласта памяти представляют собой впечатления или накопления, связанные с умом, иначе говоря, ментальным телом. Существует огромный отсек памяти, который вы совершенно не осознаёте. Мы называем его непроявленной или неосознанной памятью. Также есть пласт подсознательной памяти, расположенный прямо под уровнем осознанной памяти. И наконец, есть та самая осознанная память. К ней относятся воспоминания, которые вы можете восстановить и сформулировать. Все эти 8 видов памяти проявляются в вашей жизни каждый день. Как именно это происходит, зависит от накопленных вами впечатлений, а также от возникающих ситуаций. В общем и целом эти пласты памяти делают вас с той жизнью, которой вы являетесь. Есть много способов заглянуть в истинную природу жизни. Один из них таков. Нашу жизнь формируют два семени. Одно семя сажают наши родители, из него вырастает наше тело. Другое семя посажено Творцом, из него развивается наша внутренняя жизнь. Эти семена принадлежат к разным видам, то есть к двум разным измерениям природы. Первое запрограммировано на определённость, а второе на возможность. Тело относится к физическому измерению, и потому ему свойственно стремление к определённости, но в вас есть и другая жизнь, которая принадлежит не физическому измерению. Большинство людей не знает о ней, как не знает и о природе своего существования. Семя физического измерения, переданное вам родителями, изначально содержит свод правил, особенностей и своих компульсивных желаний. Оно стремится выжить, а выживание подразумевает размножение. Также ему свойственно избегать всего, что угрожает выживанию. Итак, наши родители дали нам семя, и оно стало телом. Но то, что нам дал источник творения, не является семенем в том же самом смысле. Источник творения дал нам само себя. Это означает, что в его семени содержатся все доступные ему возможности. Они присутствуют всегда, независимо от того, реализуются они в жизни человека или остаются нераспознанными. Учитывая наличие этих двух семян, человек рождается с определённым программным обеспечением, которое основано на времени, энергии и информации. обусловленных прошлыми жизнями. Эти три фактора определяют разные аспекты текущей жизни. В зависимости от информации ваша энергия распределяется по сферам жизни, об этом мы ещё поговорим. В Индии информацию, которую вы несёте из жизни в жизнь, называют кармой. Из всей памяти всего вашего кармического наследия лишь эволюционная память влияет на то, каким существом вы рождаетесь. Если все типы вашей памяти генетическая, кармическая, неосознанная и подсознательная хлынут в вашу осознанную память, вы захлебнётесь в этом потоке. Так что из всей этой обширности природа выделяет вам порцию, с которой вы способны справиться, то есть проработать её в текущей жизни через разные виды активности. Традиционно в индийской культуре Всё хранилище кармической памяти человека называют санчитой. Можно сказать, что санчита представляет собой карму человека в полном объёме. Из этого хранилища выделена некая порция, которая должна быть отработана в текущей жизни. Она называется прорабдхой. Прорабдха отличается большей срочностью и компульсивностью, чем вся остальная карма. Таким образом, Природа позволяет вам выполнить исключительно сложную задачу посредством простых, постепенных шагов. Когда вы рождаетесь, прарабдха создаёт ориентиры, а санчита бессознательные склонности к разным явлениям. Количество кармы, которую вы исчерпываете каждый день, и ваша степень осознанности определяет, освобождаетесь ли вы от прарабдхи и санчиты или приумножаете их, а также то, как И сколько вы будете жить? Даже если вы живёте вня осознанности, прорабдха прорабатывается сама собой. Немного страдания здесь, немного везения там, немного боли здесь, немного удовольствия там. Так вы исчерпываете прорабдху. Достаточно лишь научиться не создавать новую карму. Больше ничего не требуется. Затем формируется следующая порция прорабдхи. и её вы тоже исчерпываете. Так продолжается из жизни в жизнь. Сама по себе прараптха не диктует внешнюю ситуацию, но она, конечно, создаёт многие внешние возможности. Так происходит потому, что ваши внутренние склонности всегда находят отражение во внешних ситуациях. В Индии, когда люди видят страдающего человека, они говорят: "А её прараптха Это распространённое выражение, потому что страдание, как правило, зарождается внутри. В большинстве случаев оно вызвано прежде всего не содержанием памяти, а тем, как человек со своей памятью взаимодействует. Таким образом, необходимо скорректировать не столько содержимое, сколько контекст жизни. Для этого и нужен духовный процесс. Люди приходят в мир с разным кармическим багажом. Находясь в животе матери, один младенец постоянно сучит ручками и ножками, другой сидит спокойно. Дело не в том, что у них разные родители. Дети одной и той же матери проявляют разную степень активности, так что родители здесь ни при чём. Понаблюдайте и заметите, что у многих флегматичных родителей сверхактивные дети. Это также не объясняется восприятием и психологическими особенностями ребёнка, они развиваются после. Дело в том, что каждое существо рождается с энергией определённого уровня, предназначенной для некоего вида активности. Эта энергия подразделяется на несколько аспектов. Скажем, по велению вашей кармической структуры вы пришли в этот мир с тысячей единиц энергии. Из них 250 должны быть израсходованы на физическую активность, 100 на непроизвольную, а 150 на сознательную активность вовне. 300 единиц предназначены для ментальной активности, 200 для эмоциональной и так далее. Распределение зависит от вашего программного обеспечения. Вот почему люди вкладывают в ту или иную активность разное количество энергии. Особенно это заметно у детей, которые ещё не попали под чьё-либо влияние. Разное распределение энергии также очевидно у взрослых, но в данном случае может быть следствием неких влияний. То, как выделенные вам порции энергии реализуются внутри вас, имеет огромное значение для вашей жизни и смерти. В современном мире энергия, отведённая на физическую активность, чаще всего остаётся невостребованной. Причиной тому современные технологии. Живи вы на земле 200 лет назад, уровень вашей ежедневной физической активности был бы выше нынешнего раз в 20. Иначе вы не смогли бы выполнять свои повседневные обязанности. В племенной общине, расположенной по соседству с центром йоги Иша, у людей нет проблем с бессонницей. Они так выматываются за день, что им достаточно положить голову на подушку, и они засыпают мёртвым сном. На индийских дорогах можно часто увидеть рабочих, едущих в переполненном кузове грузовика. Они загрузили туда камни, кирпичи или что-то ещё и доехав до цели, будут всё это разгружать. Такие люди легко засыпают мгновенно даже на камнях и под палящим солнцем. Уровень их физической активности так высок, что они использовали всю выделенную на эту сферу энергию. Если вы познакомить этих рабочих с медитацией, им будет легко медитировать. В свою очередь, образованные люди нередко испытывают трудности со сном и медитацией. Они не могут усидеть на месте, потому что не расходуют свою физическую энергию. Сейчас вы видите огромный всплеск таких активностей, как трекинг, езда на велосипеде, бег и так далее. Это не только ради фитнеса. Люди понимают, включаясь в физическую активность, они лучше спят, думают и действуют. Их энтузиазм и энергия повышаются, что отражается и на работе, и на личной жизни. В какой-то степени они сумели перестать беспокоиться о своем теле. Когда вы ступаете на духовный путь... Мы хотим, чтобы вы быстро, за 10 лет израсходовали энергию, отведённую на физическую активность. После этого ваше тело сможет спокойно сидеть на месте. У него не будет физической потребности двигаться. Большинство людей не способны медитировать, если перед этим не вымотались физически. В центре йоги Иша мы подходим к распределению работы с большим вниманием. Кто-то работает по 4 часа в день, кто-то по 6, кто-то по 10, кто-то по 14, а есть и такие, кто работает по 18-20 часов. Идея в том, чтобы израсходовать их физическую энергию. Если вы постоянно находитесь на духовном пути, если вы брахмачари, то мы хотим, чтобы вы израсходовали не только прарабдха карму, но и всё кармическое хранилище санчита карму. Цель духовного пути поставить жизнь на быструю перемотку вперёд. Мы не хотим, чтобы вы потратили 10 жизней на опустошение кармического хранилища, и потому стремимся открыть в вас и другие измерения памяти. Высокая дисциплина всегда присутствовала в йогической практике. Она помогает вам справиться с событиями, которые иначе бы вас уничтожили. Если вскрыть то, к чему вы не готовы, вы захлебнётесь в карме. Если вы решили посвятить свою жизнь духовному пути, мы даём вам садхану, позволяющую принять вызов. Теперь вы не уклоняетесь от трудностей, вы приветствуете их. Люди стремятся избегать неприятностей, потому что не могут справиться с ними. Только когда мы знаем, что вы хорошо справляетесь с прараптхой, мы вскрываем всё хранилище полностью. По этой же причине, если человек на духовном пути не справляется с ситуацией, как следует, Он страдает больше других. Все остальные имеют дело только с выделенной им порцией кармы, а он со всем хранилищем. Многие резиденты центра йоги Иша прошли три фазы. Вначале они некоторое время работали до изнеможения. Потом они не могли ничего делать и думали, что заболели. Они обращались к разным врачам, хотя я говорил им: "Не ходите к врачам, просто отдохните. Кое что произойдёт". Через некоторое время на них снова накатывала волна активности, потому что мы открыли в их кармическом хранилище памяти новую комнату. То, что им предстояло проработать в следующей жизни, они прорабатывают сейчас. Я рассказываю об этом процессе упрощённо, но в нём задействовано намного больше аспектов. Цель в том, чтобы разобраться со всей кармой в данной жизни. По той же причине многие духовные системы Востока изучались совместно с грамматикой и математикой. Йоги стремятся развивать тело и ум, чтобы в случае необходимости нового рождения получить большую порцию прораптхи. Их цель проработать как можно больше кармы за одну жизнь, не откладывая, они хотят поставить карму на быструю перемотку, расширить свои физические и умственные способности. Даже если за эту жизнь им не удалось опустошить кармическое хранилище, они уйдут, обладая высокими физическими и умственными возможностями, и потому в следующий раз вернутся с более продвинутым программным обеспечением и получат большую порцию прораптхи. Люди, идущие по духовному пути, изучали грамматику, музыку, астрономию и математику потому, что хотели использовать свой ум в полной мере. Помимо памяти и энергии, есть и третье измерение время. Оно определяет продолжительность жизни и смерти человека, а также их характер. И жизнь и смерть происходят в рамках времени. Время всегда уходит, его невозможно замедлить или ускорить. Вы можете сохранять свою энергию, разбрасываться ею, развивать её, можете сделать её феноменально мощной или вялой, но время движется само по себе. У него есть собственный разум. Характер течения времени зависит от особенностей кармической информации и энергии, выделенной человеку. Значит ли это, что мы никак не можем повлиять на время? Можем, но оно самое неуловимое измерение из трёх. Память и энергия поддаются и управлению, и проявлению намного легче. Вырабатывать энергию и использовать ее по своему усмотрению, не позволяя склонностям диктовать вам мысли, эмоции и действия, значительно проще, чем повелевать временем. Даже Ади-йоги это удавалось только тогда, когда он находился в особом состоянии. Это проявление Ади-йоги мы называем «калабхайравой». Тот, кто получает власть над информацией и теми склонностями, которые ею сформированы, получает власть над качеством своей жизни. такой человек сам способен решать быть ему в приятном состоянии или в неприятном. Тот, кто получает власть над энергиями, способен выбирать, как ему действовать и жить. У таких людей есть полная власть над жизнью, но не над смертью. Тот, кто способен управлять временем, определяет природу не только своей жизни, но и смерти. Он сам решает жить ему или умирать. Вот как три измерения, формирующие вашу жизнь, связаны со смертью. мыльный пузырь жизни и смерти. Люди воспринимают жизнь и смерть как противоположности. Вы либо живы, либо мертвы, либо ходите и болтаете, либо умерли и вас тут нет. Это крайне поверхностное, упрощённое и неверное понимание. Люди всегда полагали, что живым может быть только то, в чём течёт кровь, иначе это не живое. Теперь это не так. Постепенно вместе с развитием науки меняется и наше восприятие. Теперь мы знаем, что живы не только растения и животные, но также камни, земля, воздух, вода, космос. Современная наука говорит, что у воды есть память и разум. Однажды наука продвинется настолько, что обнаружит — всё в космосе живое. Вопрос в том, достаточно ли вы живы для того, чтобы воспринять это. Для меня даже камень полон жизни. Он наделён энергией, и я вижу, как в нём со временем накапливается память. Камень обладает памятью, на этом основано как освещение Адхианалинги, так и существование каждого божества в Индии. Если мы добавим необходимое количество жизненной силы к энергии и памяти камня, то у него появится и собственный разум. При сочетании энергии, памяти и разума в камне может даже зародиться намерение. При наличии намерения и энергии, позволяющей его осуществить, камень способен на действие. Таков механизм жизни. Сейчас мы представляем смерть так. Когда нам говорят, что кто-то умер, мы думаем, что он просто перешёл из подвижного состояния в инертное. Мы определяем жизнь как активность, намерение и способность к действию. Когда активность человека падает ниже определённого уровня, мы называем его мёртвым, потому что с точки зрения нашего восприятия для него уже невозможно то, чего мы ожидаем от человеческого существа. Что касается тела, то оно может сгнить, превратиться в червей, стать удобрением для манго или кокоса. В растениях есть жизнь, но всё же мы не считаем их живыми существами, ведь их самовыражение не похоже на человеческое. Уровень активности может колебаться на шкале от нуля до бесконечности. В действительности нуля не существует, в том-то и дело. Скажем, Шива — тот, кого нет, ноль. При этом то, что мы почитаем как божественное, соответствует высочайшему уровню активности. Даже люди обладают разным уровнем энергии. Скажем, кто-то болен болезнью Альцгеймера. Он ничего не помнит, но это не значит, что у него нет памяти. Память есть, но энергия памяти отсутствует. Она перешла в пассивное состояние. Если исчезнет память, ваше тело тут же умрёт, поскольку тело поддерживается только памятью. Если мужчина съест манго, то манго станет мужчиной. Если женщина съест манго, манго станет женщиной. Если тоже манго съест корова, оно попадёт в корову и станет ею. Это проявление разума манго? Нет. Структура вашей памяти настолько сильна, что какой бы продукт вы ни употребили, память превратит его в вас, а не в кого-то другого. Вот почему, когда вы едите жёлтый манго, и часть его становится вашей кожей, ваше лицо сохраняет свой цвет и не желтеет. Более того, с биологической точки зрения необходимо определённое количество энергии памяти, чтобы соединить ваши органы, клетки и атомы с нашим намерением жить. Сейчас в вашем теле есть триллионы клеток, которые функционируют так, как вы хотите, потому что их объединяет это сильное намерение. Утратив его, вы не сможете заставлять атомы и клетки функционировать, и мы скажем, что вы умерли. Начнётся распад тела. Организм проходит через процесс распада, а затем становится частью организма Земли, вселенной, космоса. С возрастом организм теряет намерение жить, вначале исчезает стремление действовать, затем слабеет осознанная память, а вместе с ней уходит энергия. Воздух, камень, дерево, животное, птица такие же живые, как и человек. Просто им свойственны другие уровни намерения. разум и прежде всего другие измерения памяти. Вот и всё. Ваш объём осознанной памяти определяет вашу способность к намерениям. Амёба и человек отличаются лишь сложностью механизма. У каждого существа есть намерения, но оно часто неосознанно. Осознавать намерения способен лишь человек, и в этом его особенность. Предположим, сейчас моё неосознанное намерение поесть, а осознанное продолжить писать эту книгу о том, о чём ни одно другое существо даже не думает. Для многих существ неосознанное намерение является единственным. Возможно, собаки и некоторые другие животные способны на некое осознанное намерение, но в основном намерения животных неосознанны. Человек при желании способен развить сильное осознанное намерение, основываясь на накоплениях памяти разных уровней. Это возможно потому, что память прочный фундамент для жизни. Если вам нужна аналогия, то вот она. То, что вы сейчас считаете жизнью, подобно мыльному пузырю. Камень, растение, человек всё это разнообразные мыльные пузыри. Оболочка мыльного пузыря это сложная совокупность воспоминаний, которые относятся к разным видам памяти. В этом смысле девять аватаров, о которых говорит традиция Индии, в действительности представляют разные уровни памяти: эволюционную, генетическую, кармическую, неосознанную, подсознательную и осознанную. Пузери, принявшие форму камня или человека, отличаются друг от друга лишь тем, что в первом преобладает физическое измерение, оболочка камня плотна, а воздуха внутри меньше. Камень существует не благодаря сознанию, а благодаря механической прочности, которая свойственна пассивной памяти. Вы можете разбить камень молотком и уничтожить его. Но если вы разобьёте молотком пузырь в виде человека, то уничтожите только тело. Сеть кармической памяти, которая содержится в теле, всегда найдёт способ создать для себя другой пузырь, другую физическую форму. Такова её природа. Как я уже упоминал, йогический духовный процесс призван истончить этот пузырь до такой степени, чтобы когда он однажды взорвётся, не осталось бы совершенно ничего. Так вы переходите из ограничений бытия в свободу небытия или нирвану. Возможно, сказанное разочарует многих людей, потому что оно означает нет никаких самостоятельных форм жизни. Все истории про душу, сущности и другие прелести придуманы с целью утешения. Попробуйте сказать людям, что внутри них пустота, они перепугаются. А как же личность? Нет никакой личности. Есть лишь сеть воспоминаний, создающая иллюзию особенной личности. Вот почему при потере памяти или её вытеснении, как например, в случае болезни Альцгеймера, личность умирает первой, но люди сохраняют некоторые особенности. Как у скорпиона есть черты, отличающие его от кузнечика, так и у потерявших память людей есть особенности, но нет личности. Когда осознанная, неосознанная или подсознательная память вытесняется или исчезает, на сцену выходит генетическая память. Если генетическая память исчезает, её сменяет эволюционная память. И даже в этом случае жизнь сохраняется, потому что она ещё не до конца растворилась. Если вы словно вырвав шнур из розетки удалите всю память сразу, то она полностью разрушится, и пузырь не сможет удерживать воздух. Под воздухом здесь подразумевается жизненная энергия или сознание. Сознание это не субстанция, а качество природы космоса. Вы просто надули пузырь, в котором заключена частичка сознания с помощью осознанной жизни или садханы. Мы пытаемся вобрать в себя как можно больше воздуха и стать настолько большим пузырём, чтобы оболочка истончилась. Вы не хотите быть маленьким пузыриком. Растворение возможно только при условии, что вы будете достаточно большими. Посредством садханы вы надуваете огромный пузырь. Вам нужно надуть его настолько, чтобы он больше никогда и нигде не проявился как прежняя форма памяти. По сути, Увеличение пузыря означает истончение его оболочки. Делая сатхану, вы растягиваете его изнутри, и однажды он лопнет. Вы делаете пузырь таким большим, что память становится всё тоньше и тоньше, и когда пузырь лопнет, она исчезнет полностью. Предположим, кто-то благодаря жизненному опыту, знанию, мудрости или чему-то ещё надул такой большой пузырь, который нельзя не заметить. Вроде из утробы матери эта форма жизни проявит определённые качества просто потому, что представляет собой большой пузырь. Все обратят на неё внимание. Вокруг могут летать сотни других пузырей, но все будут смотреть на этот. Такое существо мы называем высокоразвитым. Неважно, станет оно духовным учителем или просто будет расхаживать по улице, где бы оно ни появилось, люди не смогут его проигнорировать, потому что его отличает особый уровень активности и намерения. Используем эту же аналогию отвечая на вопрос: что происходит, когда кто-то умирает? По большей части ваше физическое я представляет собой накопление генетической и эволюционной памяти. Другие измерения памяти задействованы в меньшей степени. В основном за эту память отвечает энергетическое тело. Когда приходит смерть, вся накопленная поверхностная память, генетическая, эволюционная и другая исчезает, но глубокий слой кармической памяти остаётся нетронутым и потому ощущается как вечный. Его люди и имеют в виду, говоря, что душа вечна. Душа не вечна, но с вашей точки зрения то, что выходит за пределы тела, вечно. В этом смысле долгосрочная память, ведущая вас через смерть, определяющая природу вашей будущей жизни и опыта, вечна. Когда вы умрёте, то из восьми типов памяти, которыми вы сейчас обладаете, отпадут семь. Уйдёт эволюционная память, ответственная за ваше проявление в человеческом обличии. Уйдёт генетическая память, определяющая цвет вашей кожи, форму носа и так далее. А сознанная, неосознанная и подсознательная память тоже растворятся. Таким образом, когда вы лишаетесь тела, у вас остаётся лишь одна основа кармическая память. Запомните, в процессе смерти или отделения от тела и продолжения жизни остаётся лишь одна память кармическая. Внутри этой категории есть то, что называется санчитой, и то, что называется прарабдхой. Но по сути остаётся карма. Один способ заставить этот пузырь лопнуть вобрать в себя как можно больше жизни. Даже если вы не предпринимали ничего особенного для демонтажа кармы, её стены истончатся просто потому, что жизнь станет больше. Другой способ износить кармическую оболочку. Очень немногие люди знают, как при нетронутой кармической субстанции однажды открыть дверь и выйти. Остальным приходится изнашивать карму. Вот почему на духовном пути людям обычно прописывают колоссальный объём активности. Если вы не можете раздуть пузырь изнутри, его следует износить снаружи. В любом случае ваша задача максимально истончить его оболочку. Для этого рекомендуется медитировать в священных местах, таких как Дхианалинга, а также посещать ятры. Кармическое тело подвержено влияниям, и всё, что происходит с вами, результат накопления этих влияний. Так что вы можете растворить кармическое тело с помощью полезных влияний, пребывания в правильных местах, в правильной атмосфере, общаясь с правильными людьми. Духовный путь структурируется так, чтобы человек постоянно действовал, но делал это не ради себя. Когда вы действуете ради себя, карма увеличивается. Кармическая оболочка накапливает субстанцию, уплотняется. У вас усиливается чувство привязанности и отторжения. Это я делать буду, а это не буду. С этим человеком я готов поговорить, а с тем нет. Этого я люблю, а этого ненавижу и так далее. Такое отношение естественно, когда человек действует ради себя. Весь духовный процесс в Индии построен таким образом, чтобы кармическая оболочка не накапливала субстанцию. В то же время вы продолжаете увеличивать объём жизни, которую собираете. Неважно, сколько у вас мозгов и знаний. Важность вашей жизни всегда определяется объёмом жизни, заключённой в вас. Ваша задача увеличить объём истинной субстанции жизни настолько, чтобы потребность в оболочке или упаковке отпала, став ненужной. Оболочка сама собой растворится, и тогда та вездесущая субстанция, которая была в ней заключена и которая вам не принадлежит, сольётся с вами. Вы станете её частью. При плотной оболочке вы подобны мячу для гольфа. У вас есть лишь немного жизни, всё остальное карма. Стоит вас немного подтолкнуть, и вы начинаете скакать из стороны в сторону. Но если вы большой пузырь и вас подтолкнули, вы не будете биться о стены, лишь немного соскользнёте в сторону. Так происходит и с людьми. Стоит лишь тронуть за плечо человека, полностью подчинённого своей кармической структуре, и он начнёт метаться. Тот, кто уже достиг определённого развития, не станет метаться даже если на него налетит автобус, он лишь соскользнёт в сторону. Не всем, кто включился в духовный процесс или садхану, Предстоит взрыв просветления. Путь многих износить своё кармическое тело. Если ваш пузырь уже не может вмещать генетическую и эволюционную память, то вы не перейдёте в новое тело. Воплощение больше невозможно. История закончена. Возможно, какая-то часть памяти ещё осталась, но пузырь больше не возникнет. Взорвав пузырь кармы, Вы можете на совсем выскочить из цикла перерождений. Тогда мы назовём это не смертью, а необратимым финалом жизни. До большого пузыря достаточно лишь дотронуться, и он лопнет сам собой, не оставив следа. Это не потребует усилий. В случае маленького пузыря придётся потрудиться. Он не взорвётся, а просто прилипнет к вашей руке. Многие духовные направления действуют так. С каждой жизнью они раздувают пузырь жизни всё больше и больше, чтобы однажды он лопнул сам собой. Но даже если пузырь маленький с плотными стенками, но при этом люди, обладая необходимой мудростью и намерением, включаются в мощный духовный процесс, у них есть шанс освободиться в текущей жизни, им не обязательно перерождаться снова и снова, чтобы увеличить пузырь. Понимая жизнь и смерть, Для понимания происходящего во время смерти необходимо кое-что знать об устройстве человека. В йоге мы рассматриваем весь организм как тело. Тело это совокупность пяти оболочек или так называемых кош. Анамайя коши, маномайя коши, пранамайя коши, вигномайя коши, анандамайя коши. У каждой коши есть своя цель и свои сферы воздействия. Внешняя оболочка человека это физическое тело или Аннамая Коша. Анна означает пища, и потому мы называем это тело пищевым. Когда вы родились, вы весили всего 3-4 кг, а теперь, благодаря усвоенной вами пище, весите примерно в 20 раз больше. То, что вы называете телом, всего лишь накопленная гора еды. Отсюда и происхождение названия. Следующая оболочка манамая коша. Мана означает ум. Манамая коша это ментальное тело. Оно включает в себя мысли, эмоции, все ментальные процессы, как осознанные, так и неосознанные. Современные доктора всё больше говорят о психосоматической природе многих болезней. Это означает, что происходящее в уме отражается на теле. Каждое колебание на уровне ума вызывает химическую реакцию в теле. В свою очередь, каждая химическая реакция в теле создаёт колебания на уровне ума. Когда вы говорите ум, люди обычно полагают, что он ограничен определённым местом и ошибаются. Существует целая анатомия ума. В каждой клетке тела есть память и ум. Итак, ум это полноценное тело, которое мы называем ментальным мономаей кошей. Проведём параллель с компьютером. Физическое тело подобно железу, а ментальное программному обеспечению. Но ни то, ни другое не заработает, пока вы не воткнёте устройство в розетку. Здесь мы подходим к третьей оболочке под названием Пранамайя Коша. Прана это жизненная энергия тела, которая заряжает Анамайя Кошу и Манамайя Кошу, управляет ими. Все три тела физическое, ментальное и энергетическое имеют физическую природу. Это очевидно в случае физического тела, потому что вы его видите и чувствуете. При этом монамая коша и пранамая коша также принадлежат физическому измерению. Поисьню вы ясно видите лампочку, но не видите электричество. Однако и электричество, как и свет, исходящий от лампы, явление материальное. И лампа и электричество и свет обладают физической природой. По аналогии, физическое тело самое плотное, ментальное несколько тоньше, а энергетическое самое тонкое из трёх, но все они принадлежат к физическому измерению. Только эти три измерения вы сейчас способны осознать, и все они отмечены следами кармы или кармической памятьи. Карма отпечатана в теле, уме и энергии. Именно кармическая структура скрепляет ваше существование. Четвертый слой называется вигна-намая-коша. Гана означает знание. Вишеш-гана или вигнана означает исключительное знание или знание за пределами чувственного восприятия. Речь идет об эфирном теле, которое представляет собой переход от физического измерения к нефизическому. Вигна-номая-коша не относится ни к одному из этих измерений и подобно звену между ними. Сейчас вы не можете ощущать эфирное тело, потому что ваш опыт ограничивается пятью органами чувств, способными воспринимать лишь физическое измерение. Если же вы будете осознанно учиться тому, чтобы получить доступ к нефизическому измерению, ваша способность к познанию космического феномена возрастёт, и это будет равнозначно квантовому скачку. Пятая оболочка известна как Анандамая Коша. Ананда означает блаженство. Она никак не связана с физическим измерением жизни. Только физическое явление может находиться здесь или там. Явление, не обладающее физической природой, ни здесь, и не там. Оно всё и в то же время ничто. Таким образом, в самой глубине лежит пустота. Когда я говорю пустота, я имею в виду, что это не вещь, то есть явление нематериально, у него нет физической природы. Его невозможно описать и даже определить, ибо тому йога говорит о нём в терминах опыта. Соприкасаясь с измерением, которое лежит за пределами физического, мы испытываем блаженство, и потому Ананда Майя Коша означает тело блаженства. Но не думайте, что этот пузырь блаженства является частью вашей физической структуры. Лишь когда вы соприкасаетесь с измерением, которое невозможно определить, происходит невероятное переживание блаженства. У самого тела блаженства нет никакой формы. Когда кто-то умирает, исчезают лишь внешние оболочки — ананда-майя-коша и осознанные части манумая-коши. Так что никто не умирает полностью. Оставшаяся структура сохраняется, она ищет новую утробу и снова воплощается на физическом плане. Вот почему смерть — это нерастворение. Вы и моргнуть не успеете, как вы нырнете обратно на поверхность. Но если энергетическое, ментальное и физическое тела растворились, то тело блаженства сольётся с космосом, и тогда действительно ничего не останется. Вот и вся история о жизни, смерти и растворении. Панча праны пять жизненных энергий. Тем, кто хочет лучше понять процесс отделения от физического тела во время смерти, Следует ознакомиться с пранамайя кошей или энергией, которая управляет жизнью. В йоге мы называем её прана, она проявляется в пяти видах, которые называют панча вайю или панча праны. Есть и другие виды, но углубляться в это будет слишком сложно. Так что мы рассмотрим лишь основные пять. Панча праны управляют разными видами активности и разными процессами в вашем теле. Первое — самат прана, или самана вайо, отвечает за поддержание температуры тела. Активизируя самана вайо, вы можете настроить свои энергии таким образом, чтобы все меньше и меньше зависеть от воздействия окружающей среды. Если вы бывали в некоторых частях Гималаев, особенно в Гамукхе или Тепаване, то, вероятно, встречали садху, которые живут там в жутком холоде, но при этом почти не носят одежды. Они ходят босиком около ледника при минусовой температуре. Им это не доставляет дискомфорта, потому что освоив определённые крии и мантры, можно активировать саманаваю и создать вокруг себя кавачу защитный энергетический кокон. И тогда внешние воздействия станут вам нипочём. Это касается не только холода. Жара тоже перестанет досаждать вам. Представьте, что у вас внутри есть встроенный климат-контроль. И теперь ни жара, ни холод вам не страшны. Создание жара в теле одно из проявлений саманаваю, но она также целебна сама по себе. Присутствие человека с высокой саманаваю исцеляет других. Саманаваю также ответственна за пищеварение. Если она высока, то что бы вы ни съели, ваш организм усвоит пищу и избавится от остатков за полтора часа. Йоги стремятся к тому, чтобы живот всегда был пуст, тогда и тело, и ум функционируют наилучшим образом. Это не означает, что вы голодаете. Это означает, что вы сжигаете еду как можно быстрее. Сама навая также связана с солнцем, основным источником энергии и тепла. Солнце — обогреватель планеты и тела. Сама навая важна, потому что жизнь существа, включая ее продолжительность, связана с солнечными циклами. Благодаря солнцу планета Земля также стала источником тепла или маленьким солнцем. Установив глубокую связь с Землёй, вы обретёте вечную молодость в смысле энергии и жизненной силы. Таким образом, йог освобождается от влияния солнечных циклов, то есть становится независимым от солнца, физического источника жизни в солнечной системе. Наблюдать за жизнью и смертью такого йога интересно, потому что не обладая никакими исключительными качествами, он способен справиться со смертью так же легко, как с одним вдохом. Следующий аспект праны называется пранаваю. Он отвечает за ваше дыхание и мысли. Если вы пристально понаблюдаете, то увидите, что вместе с мыслями меняется и ваше дыхание. Подумайте об океане. и ваше дыхание будет одним, а горах другим, а тигре третьим. Мысли и дыхание сильно связаны друг с другом, потому что ими управляет одна и та же энергия пранаваю, земная по своей природе. Земля единственная планета в солнечной системе, на которой есть воздушная атмосфера и, следовательно, возможность дышать. Таким образом, Земля единственная планета, где существует интеллект, или мыслительный процесс. Следующий аспект праны называется Удана Ваю. Удана означает летать. Когда вы встаёте на весы, стрелка может показывать 70-80 кг, но вы не ощущаете своей тяжести, потому что Удана Ваю даёт вам ощущение лёгкости. Есть йогические практики, нацеленные на её активацию. В Китае были школы, где люди специализировались на удана-ваю, и те, кто осваивал это искусство, могли немного взлететь. Возможно, вы видели нечто подобное в фильмах, там это немного преувеличено, однако тело действительно становится легче, когда вы развиваете соответствующие качества. Для мастера боевых искусств лёгкость движений чрезвычайно важна. Было много случаев, когда танцоры балета, футболисты и мастера боевых искусств подпрыгивали так высоко, что это невозможно объяснить законами физики. Они побеждали гравитацию просто потому, что развили в теле лёгкость. Как я уже упоминал, те, кто полностью освоил удана ваю, способны взлетать. Но что ещё важнее, работая с этой энергией, вы всё меньше ощущаете гравитацию. Стрелка весов показывает ту же цифру, но вам кажется, что тело становится все легче и легче. Вам не приходится носить его как груз. Оно как будто парит в воздухе. Таков еще один способ сделать вас менее зависимыми от тела. Удана Вайо также отвечает за вашу контактность. Если она высока, то вам легко общаться с людьми. Удана Вайо ассоциируется с Луной. Циклы Луны связаны с женским телом. Вы родились лишь потому, что тело вашей матери синхронизировалось с циклом Луны. Луна управлятель женского измерения жизни на планете, того фундамента, на котором строится жизнь. Также Луна играет решающую роль в момент смерти тела. После того, как Удана Ваю покидает тело, пропадает сама платформа, на которой выстраивается жизнь. С этого момента начинается активный поиск новой утробы. Следующий аспект праны называется Апана Ваю. Апана Ваю отвечает за выделительную систему в организме и за функционирование органов чувств. Ваше сенсорное восприятие может быть достаточно острым только при условии, что ваша выделительная система работает хорошо. Вот почему йога уделяет так много внимания очищению. Говоря о делительной системе, я имею в виду не только пищеварение, но и клеточный уровень. Каждую секунду наши клетки выталкивают наружу нечистоты. Очищение будет эффективным только при условии, что ваш живот пуст. Когда в животе есть еда и происходит процесс пищеварения, выделительная система работает медленнее. Если выделение не происходит должным образом, тело загрязняется. Вместе с этим наступает состояние вялости. Это инерция сначала проявляется в теле и постепенно переходит в ум. Так что Апана Ваю играет важную роль в очищении организма. Следующий аспект называется Вияна Ваю. Вияна Ваю это то, что связывает миллиарды клеток в один организм. Были случаи, когда тела некоторых йоков Оставались нетронутыми разложением даже через несколько месяцев после смерти, хотя никаких средств для их сохранения не применялось. Такое особенно часто встречается у тибетских монахов. Дело в том, что умирая, они оставляют в теле некоторое количество вьяна-вайю. Возможно, вы слышали о переселении, о том, как человек выходит из своего тела и входит в другое. Тот, кто освоил мастерство управления вьяной, может покинуть тело по собственной воле. Выход из тела не цель йоги, а всего лишь один из её аспектов. При активизации вьяна-вайю привязанность к телу постепенно снижается. Вы перестаёте отождествляться с ним. Вам открывается новый уровень свободы. Теперь осознание "я это не моё тело" становится для вас естественным. И вам не нужно никаких усилий, чтобы поддерживать его. Приведу аналогию. Если вы ходите в обтягивающей одежде, то через некоторое время вам начинает казаться, что эта одежда ваша кожа. Но если вы носите просторную одежду, вам проще осознавать различие между одеждой и телом. Вьяна-вайю также управляет вашей способностью двигаться, вашей мобильностью. Когда она высока, Вам хочется ходить пешком, даже если вы не фанат долгих прогулок. Вияна Ваю также усиливает интуицию и чрезвычайно важна для духовного развития. Есть много аспектов праны или Ваю. Я рассказал лишь об их основных воздействиях на физическое тело. Базовое знание о пранах необходимо для понимания процесса смерти, потому что в момент смерти каждая из этих пран растворяется по-своему и оказывает особое влияние на умирающего. Процесс смерти или процесс отсоединения от тела выходит далеко за пределы момента остановки дыхания. В стадии смерти. Формулировки играют ключевую роль в развитии современной науки. Чтобы изучать предмет, вам необходимо его определить. Однако при его возникновении вопроса о том, как описать смерть, современная наука сама себя загоняет в угол. Лучшее определение, которым она располагает, это отсутствие жизни. Но определения жизни у неё тоже нет. Между тем, определить понятие смерть необходимо по ряду причин: социальных, медицинских и законодательных. Раньше говорили: человек умирает тогда, когда перестаёт дышать. Но потом некоторые люди, объявленные мёртвыми по этому признаку, возвращались к жизни, чем создавали большой переполох. Тогда было сказано, что смерть наступает после остановки пульса, то есть сердца. Но и после этого некоторые возвращались к жизни. Сегодня есть разные термины: клиническая смерть, смерть мозга, соматическая смерть, сердечно-лёгочная недостаточность, полная смерть мозга, смерть высших функций мозга и так далее. И все они придуманы для того, чтобы её маскировать неспособность науки дать точное определение смерти. Суть проблемы заключается в том, что учёные смотрят на проявление процесса смерти, а не на её причину, отделение панча пран от физического тела. Много лет назад был такой случай. Меня пригласили в исследовательский институт, чтобы измерить мои гамма-волны. Как выяснилось, это паттерны нейронных колебаний мозга, показывающих ментальную активность В то время я не знал, что такое гамма-волны и есть ли они у меня вообще. Обычно я не подвергаю себя подобным унижениям, но в тот раз пообещал поучаствовать в эксперименте. Ко мне присоединили 14 электродов и попросили меня начать медитировать. Я сказал, что не умею медитировать. Это немного обескуражило учёных. Ну вы же учите людей медитации. Да, учу, но я и учу потому, что они не умеют сидеть неподвижно. На самом деле не существует никакой медитации. Есть только неподвижность, разные уровни неподвижности. Поскольку людей очень трудно научить неподвижности, в качестве посредника используется термин медитация. И так я ответил: "Если хотите, я посижу неподвижно, абсолютно неподвижно на всех уровнях". Они согласились, и мы начали эксперимент. Примерно через 15 минут они принялись стучать по моим коленям чем-то металлическим, потом перешли на лодыжки, потом на локти, на то самое место, которое особенно чувствительно. Я подумал: "Наверное, это часть эксперимента" и промолчал. Но они стучали всё настойчивее и больнее. Я медленно открыл глаза и спросил: "Я делаю что-то не то?" Учёные смотрели на меня странно. Я спросил: "Почему вы так на меня смотрите?" Они сказали: Линии на наших мониторах совершенно ровные. Машины говорят, что вы мертвы. Какой прекрасный диагноз. Потом возникла новая версия: либо вы мертвы, либо мертв ваш мозг. Я сказал, что согласен на первую версию. Я не против быть мертвым, но не говорите, что мой мозг мертв. Это оскорбление. Вот что происходит, когда вы предоставляете машинам определять смерть. Остановка дыхания, сердца или исчезновение волн мозга на мониторе не означают смерть. Смерть наступает только тогда, когда панчо-праны полностью покидают физическое тело. После остановки дыхания и наступления того, что мы называем смертью, еще некоторое время продолжается отделение пран от тела. Праны выходят из тела поочередно, в определенном порядке, который легко проследить. Например, подтверждено, если вы не похороните покойного в ближайшие 2-3 дня, то заметите, что у него выросли волосы, особенно если это мужчина, который часто брился, и ногти. Вот почему в тех странах, где принято не беспокоить тело больше 3 дней, покойным обрезают ногти и бреют бороду. Рост волос и ногтей происходит не потому, что кожа высохла или сморщилась. Это мало влияет на ситуацию, а потому что волосы и ногти особые части тела. При наличии всех остальных пран, в них отсутствует прана вайю. И потому волосы и ногти нечувствительны даже у живых. Сразу после смерти прана вайю выходит из тел, но на ногти и волосы это не слишком влияет. Они будут понемногу расти, пока И стальные праны не оставят тело. Только благодаря тому, что процесс растворения пран происходит постепенно, существует некое временное окно, когда возможно оживить мёртвого посредством внешних вмешательств. Это также даёт возможность сопровождать умерших в их посмертном путешествии и запустить такой процесс, как трансмиграция. Мы подробнее рассмотрим эти темы в четвертой главе. В общих чертах процесс выхода пран из тела выглядит так. Сама навайо. Когда останавливается дыхание, начинается медленный процесс выхода пяти пран из тела. Из всех этих пран только сама навайо отвечает за сохранение температуры тела. Первое, что происходит после смерти, тело холодеет. Учитывая разницу между температурой внешней атмосферы и тела, сама навая выходит быстрее пранавая. С момента остановки дыхания сама навая полностью оставляет тело в течение 21-24 минут. Пранавая. Когда останавливается дыхание, пранавая также начинает выходить из тела. Вместе с этим дыхательные и мыслительные процессы замедляются, Прана-Вайо полностью оставляет тело в течение 48-90 минут после остановки дыхания. Точное время зависит от характера смерти. Если смерть наступила естественным образом, от старости, то процесс выхода Прана-Вайо должен завершиться в течение 64 минут. Но если речь идет о молодом, энергичном теле, то он может продлиться до 90 минут. До этого времени как дыхательный, так и мыслительный процесс продолжается, даже если последний отличается от обычного и теряет чёткость. По этой причине тело не следует кремировать хотя бы полтора часа. Если вы положите тело человека, у которого остановилось дыхание на землю, то есть вероятность, что он оживёт без серьёзных внешних вмешательств. Когда остальные факторы этому благоприятствуют, земля и другие элементы могут восполнить энергию, необходимую для возрождения жизни. Вот почему в древние времена умирающих клали на землю за пределами дома, надеясь на улучшение. Но если вы положите человека на койку или на бетонный пол, шансы на оживление крайне малы. Уда на ваю Через шесть-двенадцать часов после остановки дыхания из тела выходит Удана-Вайо, и сразу вслед за этим исчезает энергия в теле. Вес тела не увеличивается, но вы чувствуете, что оно потяжелело. Причина в том, что Удана-Вайо ушла. Вот почему это не одно и то же — нести живого человека или мертвого. Апана-Вайо. В период между 8 и 11 часами после остановки дыхания из тела выходит апанавая. Когда апанавая начинает отступать, ощущения в теле исчезают. Даже если чьё-то дыхание остановилось и его объявили мёртвым, он, возможно, ещё не утратил способность ощущать. Были случаи, когда люди впадали в ужас при перемещении умершего. Тело может судорожно дёрнуться. потому что в нем еще присутствует сенсорная активность. Вьяна Вайо. Вьяна Вайо, которая выполняет защитную функцию, выходит медленнее других. Ей требуется от 11 до 14 дней в случае естественной смерти, вызванной упадком жизненных сил. Если же смерть наступила в результате несчастного случая, когда жизненные силы били ключом, то, если только тело не было разбито полностью — Эхо жизнь может длиться в нём от 48 часов до 90 дней. В течение этого периода вы можете кое-что сделать, чтобы помочь умершему. Это и есть та самая возможность, которой пытаются воспользоваться в индийской культуре, проводя посмертные ритуалы. Итак, как вы определите смерть, расплагая всей этой информацией? По сути, то, что мы называем смертью, является некой стадии в процессе отделения от тела. В данном контексте разумно не диагностировать смерть, а объявлять человека мёртвым. Вы объявляете кого-то мёртвым тогда, когда он или она перестают реагировать на ваши стимулы, и вы не можете добиться от них ответа. Обычный человек может счесть другого мёртвым, если тот не отвечает на его звонки или на другие призывы. Но профессиональные врачи с этим не согласятся. У них есть более изощрённое понимание жизни, а также более чувствительные инструменты и возбудители. Они знают, что посредством некоторых вмешательств можно возобновить жизнь, вернуть человека обратно в тело. Но если процесс отделения от тела перешёл в определённую стадию, то человек не отреагирует и на медицинское вмешательство. Когда врачи тоже объявят его мёртвым, но и это ещё не считается духовной смертью в йогической традиции. Тот, кто хорошо подкован в области йоги и тантри, обладает наилучшим пониманием жизни. У него есть наиболее искусные инструменты и техники для получения доступа к жизни и, возможно, восстановления её. Так что он не объявляет человека духовно мёртвым. Однако, если процесс отделения от тела перешёл определённую черту, то даже он не сможет вернуть жизнь в тело. Если существо полностью ушло, его никто не сможет вернуть. Всё, что можно сделать это сопроводить его в дальнейшем путешествии. Так что ответ на вопрос, когда человек считается мёртвым, зависит от того, для чего ему необходима констатация этого факта. А также от вашей способности взаимодействовать с жизнью во время разных стадий отделения от тела. Чем выше эта способность, тем больше у вас пространства для манёвра. Чакры ворота к выходу. Пронижеская система человеческого тела состоит из разных энергетических каналов, а также точек их пересечения, известных как чакры. Всего есть 114 чакр. 112 из них находятся в теле, и ещё две снаружи. Чакры, расположенные в теле, подразделяются на семь основных категорий, в каждой из них 16 чакр. Уровень активности чакр в огромной степени определяет качество жизни человека. Соответственно, характер движения энергии через чакры во время смерти также определяет её качество. Каждая смерть характеризуется не только тем, каким образом прана оставляет тело, но и тем, через какую чакру или чакры они выходят. Даже если вы внутренне свободны и достаточно внутренне развиты, для выхода из тела в осознанном состоянии вам понадобится знание и навык. Вам нужно исследовать, как жизнь и тело соединились и что необходимо сделать для их разъединения. Если вы этого не знаете, у вас ничего не выйдет. У людей, идущих по пути йоги, эти знания есть, и потому они могут сесть где угодно и оставить тело. Для них это всё равно что снять одежду и пойти дальше. Ситуация смерти зависит от мастерства и свободы человека, а также от того, какую чакру он использовал в качестве ворот. В избежании усложнений мы поговорим в основном о семи чакрах, расположенных в теле. У каждой из них есть название и особенности. Примитивные люди, а также те, кто умирает в страхе, что происходит с большинством людей, выходит из тела через муладхару, расположенную в промежности. Вот почему смерть часто сопровождается выделением мочи и экскрементов. Вопреки распространённому мнению, это происходит не по причине недержания, а потому что прана оставила тело через муладхару. Это плохой способ умереть. Если мы не способны оставить тело по собственной воле, то нам следует по крайней мере принять смерть и позволить ей произойти, а не сопротивляться ей в страхе и ужасе. Выход через муладхару считается самым примитивным. Однако изредка бывает, что человек, выбравший такой способ осознанно, возвращается в мир с мощными оккультными способностями. У того, кто выходит через свадхиштхану, расположенную внутри гениталий, и над ними, есть шанс переродиться с исключительными творческими способностями. Выходящие через манипуру, расположенную чуть ниже пупка, В следующей жизни может стать гениальным организатором, великим бизнесменом или управляющим. Выходящий через Анахату, расположенную в центре груди, будет чрезвычайно одарён в музыке или живописи. Он станет чутким поэтом или преданным, вдохновит многих. Анахата также отвечает за способность получать доступ ко всем другим измерениям, так что такой человек потенциально обладает универсальными знаниями. Выход через Вишудхи, чакру, расположенную в ямочке у основания горла, очень редок. Но если это происходит, то такой человек будет чрезвычайно остро воспринимать как этот мир, так и тот, что за его пределами, вовлекаться во все сферы жизни с полным бесстрастием и бесстрашием. В нём преобладает феноменальная ясность. Несмотря на то, что агна чакра, расположенная между бровями, находится уровнем выше, люди чаще выходят через неё, чем через вишудхи. Полностью осознанный человек покидает тело через сахасрару, чакру, расположенную на макушке головы. Это лучший способ уйти. Иногда прана выходит из тела бесследно, а иногда оставляет физический след в момент смерти. Как вы, возможно, знаете, При рождении человека часть черепа на макушке головы ещё не сформирована. Это место называется Брахмарантхара. Иногда после смерти человека там образуется отверстие. Если кто-то выходит через Сахасрару, это значит, что он был полностью осознан. Если вы хотите в момент смерти пребывать в полной осознанности, то вам необходимо жить в осознанности. Иначе у вас нет никаких шансов. Прибывающий в осознанности способен уйти так, как ему будет угодно. Путь остальных предопределён, поскольку их жизнь была ограничена, смерть тоже будет ограничена. Если же в момент смерти человек полностью осознан, ему не придётся перерождаться, не придётся воплощаться в новом теле. Он свободен.